28. Ночь началась для нее, как и все ночи, на крыше недостроенного офисного небоскреба на углу 43 и 5 авеню. Было ветрено, теплело, звезды усыпали небо, будто светящаяся пыль. На фоне идеальной черноты неба вокруг громоздились огромные здания. Empire State, Рокфеллер Центр. Величественный Крайслер Билдинг Любимое здание Феннинга возвышающееся над всеми Со своей великолепной крышей В стиле арт-деко Алише больше всего нравились эти часы После полуночи Еще тише, чем обычно Воздух еще чище Она ощущала себя ближе к сути вещей К богатству оттенков звуков Запахов и текстуры мира Ночь струилась сквозь нее Пульсировала в ее крови Она вдыхала и выдыхала ее, необоримая, превосходящая все тьма. Она прошла по крыше к строительному крану и полезла вверх. Прикрепленный к незакрытым балкам верхних этажей, кран возвышался над крышей метров на 30 На нем была лестница, но лишь она была незачем. Лестницы – вещи с прошлого, причудливое воспоминание о жизни, которое она уже едва помнила. Стрела крана, сотни футов длиной, протянулась параллельно западной стене здания. Алиша прошла по мостику до края стрелы, с которого свисала во тьму длинная цепь. Алиша вытянула цепь на себя, сняла блок с тормоза и потащила крюк обратно по стреле. Вместе стыковки стрелы и башни крана была небольшая площадка. Алиша положила на нее крюк, вернулась на край стрелы и зафиксировала тормоз. Потом снова вернулась к площадке. Ее наполнило острое предчувствие, будто голод, который вот-вот будет удовлетворен. Выпрямившись и высоко подняв голову, она сжала крюк в ладонях и шагнула вниз. Она полетела вниз и в сторону. Главное – отпустить крюк в нужный момент, когда скорости направления движения будут правильными. Это произойдет перед последней третьей восходящей части дуги. Она прилетела нижнюю точку, продолжая разгоняться. Ее тело, ее чувства, ее мысли, все было настроено идеально в единстве со скоростью и перемещением. Она отпустила крюк. Ее тело перевернулось, и она поджала колени к груди. Три кувырка в воздухе, и она развернулась. Целью была плоская крыша через улицу от здания. Она надвигалась, приветствуя ее. «Добро пожаловать, Алиша!» приземление. Ее силы становились все больше. Так, будто в присутствии своего создателя, внутри нее на полную мощность заработал некий могучий механизм. Передвигаться по крышам города стало уже скучно. Она могла пройти огромное расстояние по самому узкому карнизу, цепляясь за малейшие трещины. Она играла с гравитацией, порхая над Манхэттеном, будто птица. Ее силуэт падал и взлетал, крутился и кувыркался, отражаясь в зеркальных стенах небоскребов. Некоторое время спустя она поняла, что оказалась на Третьей авеню рядом с границей суши и моря. В паре кварталов южнее Астер-Плейс плескались волны, вода, льющаяся из затопленного подземного мира острова, завоевывающая себе все новые территории. Она спустилась, перескакивает от стены к стене, словно шарик для пинг-понга, и оказалась на улице. Повсюду лежали осколки ракушек и высохшие водоросли, которые выбросила сюда штормом. Став на колени, она прижала ухо к мостовой. Они двигаются, это точно. С легкостью отбросив решетку, она спрыгнула в тоннель, зажгла факел и пошла в южном направлении. Он ног плескался к темной воды. Легион Феннинга питался, их помет был повсюду, вонючий, едко пахнущий, как и скелетики их еды, мышей, крыс и прочих мелких созданий, составляющий липкий субстрат подземной части города. Есть и свежий помет, день-два, не больше. Она миновала станцию астер -плейс. теперь она уже чувствовала его, море. Громада моря, давящая, ищущая, как расширить свои владения, затопить мир своей огромной холодной синей массой. Сердце забилось быстрее, волосы на предплечьях встали дыбом. «Это всего лишь вода», — сказала она себе. «Всего лишь вода». Впереди она увидела перегородку. По краям били тонкие струи воды, почти что пыль. Она подошла ближе. «Секундное замешательство, и Алиша коснулась холодной поверхности. С другой стороны, покоились неисчислимые тонны воды, столетия находясь в состоянии пата перед этой перегородкой». Фенинг рассказал историю всего этого. «Вся система метрополитена в Манхэттене находится ниже уровня моря. Это катастрофа, просто отсроченная». После урагана Вильма, когда тоннели затопило, отцы города решили установить мощные перегородки, чтобы сдерживать воду. А когда началась эпидемия вируса и прекратилось электроснабжение, все они были закрыты аварийными механизмами. Они уже больше ста лет сдерживали натиск океана. Не боятся, Не боятся. Она услышала позади себя какую-то возню. Резко развернулась, подымая факел. На границе тьмы и света сверкали оранжевые глаза. Большой самец, худой, ребра торчат. Он сидел на корточках, будто жаба, между рельсами. На кончиках его острых зубов висела крыса. Крыса пищала и извивалась, размахивая лысым хвостом. «И чего ты тут забыл?» — сказала Алиша. «Пшел вон». Челюсти с лязгом сомкнулись. брызнула кровь, раздался характерный сосущий звук и зараженный выплюнул опустошенный мешок кожи, шерсти и костей на пол. У Алиши скрутила живот. Не от тошноты, а от голода. Она уже неделю не ела. Зараженный выставил вперед котистые лапы, трогая воздух, будто кошка. Наклонил голову, глядя на нее. «Что же это такое?» Видимо, подумал он. «Давай уже», — сказала Алиша, махнув факелом, как ножом. «Брысь! Пшел!» Последний взгляд на нее, и существо метнулось прочь. Феннинг заранее подготовился к дневному свету, закрыв занавеси. Он сидел на своем привычном месте, за столиком на галерее в главном зале, читая книгу «При свете свечи». Когда она подошла, он поднял взгляд. «Охота хорошая?» «Я не голодна была», – ответила Алиша, садясь. «Тебе следует есть, как и тебе». Он снова перевел взгляд на книгу. Алиша глянула на обложку. История Гамлета, принца Датского. Ходил в библиотеку. Я уже поняла. Очень печальная пьеса. Нет, не печальная. Злая. Фэнинг пожал плечами. Я ее многие годы не перечитывал. Теперь воспринимаю ее по-другому. Он нашел нужную страницу, поглядел на Алишу и поднял палец. Будто профессор на лекции. Только послушай.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 У Феннинга всегда так было с настроением. Мог днями молчать, весь в своих мыслях, а потом вдруг разговориться безо всякого предупреждения. «Я понимаю, почему тебе это нравится». «Нравится» — не слишком верный термин. Вот только окончание выпадает. Кто тут король? «Именно». Солнечный свет проникал через щели между занавесями, рисуя бледные полосы на полу. Похоже, Феннинга они не особенно волновали, хотя его чувствительность к солнечному свету была куда сильнее, чем у нее. Любое прикосновение солнечного света было для него чрезвычайно болезненным. Они просыпаются, Тим, охотятся, перемещаются в тоннелях. Фенинг продолжал читать. «Ты меня слушаешь?» Фенинг оторвал взгляд от книги и нахмурился. «Ну и что с того?» «Мы так не договаривались». Он снова опустил взгляд к книге, хотя лишь делал вид, что читает. Алиша встала. «Пойду, проведаю солдата». Он зевнул, обнажая клыки, и улыбнулся ей бледными губами. «Буду здесь». Алиша натянула очки, вышла на сорок третью и пошла в северном направлении, на сановеню. Весна наступала медленно, неуверенно. В тени все еще лежали сугробы, а почки только начали набухать. Конюшня находилась у восточной части парка, на 63-й, чуть южнее зоопарка. Сняв солдата по пону, она вывела его наружу. Парк застыл в безмолвии, на грани времен года. Алиша села на у пруда и глядела, как конь щиплет траву. Он с достоинством переносил свой возраст. Уставал быстрее, но не слишком, не теряя твердости шага и силы. В хвосте и гриве появились седые пряди – а еще на опушке на ногах. Проследив, чтобы он поел вдоволь, Алиша оседлала его и вскочила в седло. «Потренируемся немного, парень. Что скажешь?» Она повела его вперед по лугу в тень деревьев. Вспомнила тот день, когда впервые увидела его. Всю ту дикую силу, что была спрятана внутри него, когда он стоял в одиночестве у развалин гарнизона в кирне, поджидая ее, будто послание. «Я твой, а ты моя» и не будет никого другого для нас обоих». Миновав перелесок, она подняла его сначала в Рысь, а потом в Кантер. Слева от них было водохранилище, миллиард галлонов воды, кровь, питающая зеленое сердце города. Доехав до перекрестка 97 она спешилась. Я мигом. Она вернулась к перелеску, сняла ботинки и забралась на подходящее дерево на краю луга. Села на ветку, удерживая равновесие. И стала ждать. Вскоре ее желание исполнилось. Подошел молодой олень, низко опустил голову к траве, прядая ушами. Алиша глядела, как он подходит все ближе. Ближе. Феннинг так и сидел за столом. Оторвал взгляд от книги, улыбнулся. «Что же я вижу?» Алиша скинула оленя с плеч прямо на барную стойку. Голова животного безжизненно повисла, розовый язык вывалился изо рта, будто ленточка. «Говорила я тебе, что есть надо», — сказала Алиша.